Номер 12. Внутри тепло и сухо. Гомеостаз. Окружающая среда не всегда гостеприимна к нам. То жарко, то холодно, то опасно, то невыносимо скучно. Человек, так же как другие живые существа, может жить в разных условиях, потому что у него есть механизмы защиты от внешнего мира. Что бы ни происходило снаружи, Внутри ситуация остается стабильной. Температура, давление, кислотно-щелочной баланс, содержание различных веществ в крови практически не меняются. Это внутреннее равновесие биологи называют гомеостазом. Как же происходит поддержание гомеостаза в системах и органах? Все части организма прекрасно знают, Каким должно быть их нормальное состояние? Как только происходит отклонение от нормы, в нервную систему поступает соответствующий сигнал. И она отдает команду на восстановление порядка. Например, если в легких недостаточно кислорода, человек, сам не зная почему, начнет дышать более глубоко. По сути, гомеостатическое равновесие никогда не наступает окончательно за него приходится ежесекундно бороться. То нужно поднять температуру на сотую долю градуса, то снизить кислотность, то увеличить давление и тому подобное. Гомеостаз, как совершенство, к которому организм стремится и которое постоянно ускользает, это скорее процесс, чем состояние. Тем не менее, большую часть времени внутренняя среда находится в нужном состоянии, процесс работает. Гомеостаз существует не только у животных, но и у растений. Наши зеленые друзья тоже стремятся поддерживать внутри себя равновесие и постоянство, только в их случае значение имеют другие параметры концентрация солей, водный баланс и тому подобное. Черева. Ноша опасная для смертных. Ежемгновенно она нарушает равновесие между душой и телом. Виктор Гюго